Он закричал на весь дом, предлагая домочадцам быть зрителями. Старший брат Оливера находился в отъезде. Но его мать и две сестры, 12 и 10 лет, немного обеспокоены непривычной громогласностью отца, появились в дверях ванной, где стоял раздетый до пояса смущенно улыбающийся Оливер, пока глава семьи правил опасную бритву с ручкой из слоновой кости.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 кто не согнулся над драковиной, набирая воду в пригоршни